Чита была детищем Оливье Кокелина, и еще в процессе подготовки Оливье попросил нас с Эдди выступать в нем в роли хозяев, кайф Энди и Эдди хотел назвать, но он и его спонсор оказались слишком хорошими дельцами, а мы в те дни совсем такими не были, сразу сникали, как только речь заходила о сроках и контрактах, и никаких обязательств на себя принимать не хотели, нам бы просто слоняться вокруг и получать удовольствие». Короче, как выяснилось, открылся шикарный замечательный клуб. И без моего участия стал сенсацией. Парни в Чита наряжались не на шутку, очевидно, пытаясь угнаться за девушками и освоить новые стили. Рубашки в горошек, брюки-клёш, сапоги и маленькие кепки. Но самое замечательное, что там не было в продаже и капли спиртного. Они решили, что всё равно не смогут проверять удостоверение личности у тысяч ребят, приблизительно одного возраста. А никто и не переживал по этому поводу. Теперь много и не пили. У всех на уме были наркотики. Алкоголь казался чем-то старомодным. Мы сами внесли аванс за запись первого альбома «Велветов», в надежде на то, что потом какая-нибудь компания звукозаписи купит у нас пленки. Сняли на несколько дней одну из маленьких звукозаписывающих студий на Бродвее. За пультом были только мы с Полом, а малыш Джоуи и Том Уилсон, продюсер Боба Дилана и наш друг, просто помогали неофициально. В собственном представлении The Velvet Underground как рок-группа не включала в себя Ника, они не хотели превратиться в аккомпанирующий ансамбль для певицы, но, по иронии судьбы, лучшие свои песни «Femme Fatale», «I'll Be Your Mirror» и «All Tomorrow's Parties» Лу писал именно для нее, Ее голос, слова и музыка Велветов вместе превращались в волшебство. Альбом получился великий, просто классика. Хотя, пока его записывали, все были недовольны, особенно Ника. «Хочу звучать, как Боу Дилан выла она и расстраивалась, потому что не получалось. Так как у нас был запланирован концерт в Трипе в Лос-Анджелесе, к тому моменту, как месяц субаренды дома закончился, Мы в бродвейской студии записали только половину альбома «All Tomorrow's Parties», «The She Goes Again» и «I'm Waiting for My Man». Так и не закончили, пока до побережья не добрались. Немного там позаписывались, пока компания MGM не решила впредь нас финансировать. Я переживал, что звучание кажется слишком профессиональным, но с Велветами, как можно догадаться, об этом не стоило беспокоиться. Что в них хорошо, всегда звучат сыро и грубо. Сырыми и грубыми я хотел видеть и наши фильмы, и звучание этого альбома напоминает текстуру девушек из Челси, снятого приблизительно тогда же. «Трип» — это клуб на Сансет-бульваре, о котором нам рассказывал Донован в свой последний визит на фабрику, вскоре после чего тамошний менеджер Чарли Ротшильд обмолвился Полу, что мог бы ангажировать туда «The Velvet's» с 3 по 29 мая. Пол поехал вперед нас, чтобы организовать там все, и в итоге снял Велветом для проживания замок у Джека симонса актера с задатками агента по недвижимости. Мы упаковали хлысты, цепи, мигалки и зеркальные шары с фабрики и последовали за ним. После первого представления Велветов все думали, протянут ли они эти три недели, а критики писали «The Velvet Underground пусть отправляются обратно в подполье и репетируют». Но Велветы в своих обтекаемых темных очках и узких полосатых штанах продолжали играть безумную нью-йоркскую музыку, пусть даже легкомысленная лос-анджельская публика и не могла ее оценить. Кто-то говорил, что ничего более разрушительного в жизни не слышал. В первую ночь среди гостей была парочка участников The Birds. Джим Моррисон, кажется, по-настоящему заинтригован, а Райан О'Нилл и мама Касс во все отплясывали. На другой день в одной из газет мы прочитали отличную реплику «Шер Бано», даже поместили ее потом на афише. Страшнее только самоубийство. Но Сонни, кажется, понравилось. Он остался, когда Шер ушла. Велветы не играли в трипи и неделю, когда шериф закрыл его. Ни с того ни с сего на двери повесили объявление, которое призывало всех идти на концерт Джонни Риверса в «Виски-э-го-го» вниз по улице которым владели те же ребята, что были хозяевами трипа. В газетах писали, что брошенная жена одного из них подала на него в суд из-за каких-то денег, которые он ей должен. Мы уже готовы были уехать, когда кто-то посоветовал нам остаться, чтобы получить гонорар за весь срок, потому что если мы уедем, то потеряем деньги. Там было какое-то правило у профсоюза музыкантов, чтобы застаивать хозяев клуба платить, поэтому мы остались и послали запрос в профсоюз. Года через три деньги нам собрали, так что пришлось торчать в Лос-Анджелесе до конца мая.